Сильная мира сего читали за чаем, придя на работу. И еще с цыковских времен Прядов усвоил, что если главный редактор дожил до 11, значит, Бог отпустил ему еще один день. После той дурацкой шутки с банком Евразия Прядов не уезжал из редакции до того, как все полосы были сверстаны и лично им просмотрены. Он понял, что за всем уследить не сможет. Нужны надежные, толковые замы. Но Астахов ушел. Слинял еще один зам, Василий Захорошко. Замену им подобрать было трудно. В редакции журналистов такой квалификации не было, а из других газет в «Московские известия» переходить не желали. Всем уже известно, что эта газета куплена Сосновским, а ее главный редактор погибла при странных обстоятельствах. Сосновский велел назначить замом Валерию Палну. Ну что ж, пожалуйста, господин Сосновский, но откуда вам знать, что у Валерии Палны незаурядный организаторский талант? Но всего две извилины? Одна нацелена на интриги, а другая смотрит вниз. Полезная на человек, Валерия полна. В редакционной мути плавает, как в чистой водице. Может, дельный совет дать ей уберечь от опрометчивого шага. А вот насчет того, чтобы вычитывать номера, выискивать в них ржавые мины, это уж извините потолок для нее, советника по личным вопросам, если бы такие должности существовали в редакции. Но, может, оботрется, наберется ума. Прядов все чаще задумывался о том, что оказался в одиночестве, в вакууме. И газетная гонка «Номер за номером» не оставляет времени для того, чтобы остановиться в беге и осмотреться. В такие минуты он шел в комнату отдыха, опрокидывал рюмку коньяка, и жизнь переставала казаться такой уж мрачной. Он любил газету и ненавидел ее. Какими наивными казались ему давние мечты о том, чтобы стать главным или замом главного в те времена, когда работал в ЦК? Все изменилось в газетном деле и в мире информации. Газеты перестали быть монополистами в тиражировании информации, втянулись в жестокую конкурентную борьбу между собой и с телевидением. Раньше, в прежние годы, журналисты шутили, что они живут на сутки впереди страны. Сегодня уже знают то, что всем остальным будет известно лишь завтра. Но пришло телевидение, и в выпусках новостей зазвучала информация о том, что случилось только что. А прямой эфир связал зрителей с местом событий и действующими лицами. Газеты в информации утратили право первой ночи. Они сообщали о том, что люди уже знали. И тогда важнейшими стали их другие функции – комментарии и подробности. Информация с умелыми комментариями стала супертоваром. К тому же газетам по старинке верили больше – чем теледикторам и телекомментаторам. В газетах можно было не просто прочитать о случившемся, но и неторопливо перечитать, подумать, погадать, что за строками.